Глава 14. Жизнь человеческая одно горе. Можно представить себе, как сильно беспокоился Бенвенуто Челини о своём любимце, и как сильно был он обрадован, когда Асканио возвратился в Нель. Но радость его миновала весьма скоро. Молодой человек, почти тотчас по возвращении в своём домой, заговорил с ним о госпоже Детамп и сказал: "Вот что. Маэстро, вы совершенно ошибаетесь насчёт герцогини. Она не только не ненавидит, не только не презирает вас, но даже удивляется вашему таланту, даже уважает вас, хоть вы и надменно сознаться поступили с ней оскорбительно. И что это за женщина, маэстро? Что за душа в неё? Ей доступно всё высокое, прекрасное, и ни тени гордости, ни тени мстительности. Да, повторяю, вы очень ошибаетесь на её счёт. Вы думаете, что она хотела обидеть вас сегодня утром, а между тем это была просто шалость с её стороны. И если бы вы знали, как она заботилась обо мне, как была она ласкова со мной, точно сестра, нежно любящая и преданная. Что же касается вашего поступка, она забудет его навсегда, как только вы пожелаете примирения. А ведь вы пожелаете его, да? Но вы молчите, маэстро. выкачаете головой или вам неприятны мои слова? Друг мой, отвечал Бинвинута печально. Я нередко шутил при тебе над любовью, но я никогда не говорил с тобой о ней серьёзно. Я не видел в том надобности. Теперь, однако, обстоятельства переменились, и я считаю необходимым предостеречь тебя. Что такое любовь по большей части? Минутная прихоть, Приятная связь, во время которой мужчина и женщина почти всегда обманывают друг друга. Обманывают нередко сами не подозревая того. Это любовь я одобряю. Её должен желать себе всякий, кто желает любви. Она тиха, она приносит счастье в душу. Есть у неё, конечно, и горе, но её раны не смертельны. Прошла она, и её страдания кажутся сновидением. И притом женщины, как не милы они. не стоит, не понимают другой любви. Вот тебе для примера скатцона. И едва ли есть кто-нибудь в мире довольнее её своей участью. А между тем я люблю её, если можно так выразиться, в полдуши. Но есть Асканио любовь иного рода, любовь безумная, губительная, неизцелимая. О, боже мой, подумал молодой человек. Уж не узнал ли он о моей безрассудной страсти к Колумбии? Как вампир впивается она в душу и выпивает её медленно, капля по капле, продолжал Бенвенито Челини. Одни только муки, одну только невыразимую словами тоску приносит она с собой, но у человека нет сил вырваться из её страшных когтей. Видишь, что счастье не суждено никогда, всё любишь, всё желаешь любить, На tête et de любви хотел я предостеречь тебя, Асканио. Так, он знает всё, думал Асканио. Друг мой, продолжал Бенвенута, ещё не поздно разорви свои цепи. На тебе останутся следы их, но по крайней мере ты не погибнешь. Да кто сказал вам, о маэстро, что я люблю её? спросил молодой человек. О, дай бог, чтобы ты не любил её, отвечал Челине. Впрочем, если ты и не любишь её, всё-таки берегись, она любит тебя. Я заметил это сегодня утром. Сегодня утром? Но о ком вы говорите? О ком? О герцогине де Тамп? О герцогине? повторила Сканиус с изумлением. То вы опять ошибаетесь, маэстро. Вам показалось. Не показалось, Осканио, нет. Мне трудно ошибиться, я знаю жизни людей. Повторяю ещё раз, она любит тебя. Меня убедили в том взгляды, которые бросала она на тебя, и впечатление, которое произвёл на неё твой обмарок. В твоей любви, герцогиня, я не убеждён окончательно, но я страшусь. Я подозреваю. Ты говорила не с таким увлечением, с таким жаром. Маэстро, отвечала Сканё. Я не знаю, любит ли меня герцогиня, но я очень хорошо знаю, что вовсе не люблю её. Ведь чистосердечие, с которым были произнесены эти слова, убедил Бенвенуто Челлини только наполовину. Он верил Осканию, но ему казалось, что любимец его может ошибаться в отношении к своим чувствам, и маэстро прекратил разговор о них. Во все последовавшие затем дни он был молчалив и печален. По утрам он запирался в своей комнате над летейной Что он там делал, не знал никто, потому что никто не смел войти туда ни при нём, ни в его отсутствие. После обеда Бенвенута работал в своей мастерской. Тут главным трудом его была начатая им колоссальная статуя Марса. Он работал над ней целые часы молча, уныло. И в остальное время он или не говорил ни с кем, или если и говорил, то отрывисто, неохотно. Оказалось однако, что его тревожит столь сильно не страсть Асканио Герцогини, а что-то своё, что-то такое, что относится к нему одному. Он уже не возобновлялся с Асканио разговора о госпоже де Танб и даже как будто старался избегать своего любимца. Между тем Асканио был тоже печален и молчалив. Он был твёрдо убеждён, что Коломба совершенно равнодушна к нему. Мало того, зная графа Дурбека только по имени, он считал его молодым, красивым собой, ловким, любезным, одним словом воображал, что Дурбек может нравиться и, наверное, нравится Колумбе. Он даже объявил Руберте, что решительно не намерен более ходить в сад Малованеля. Добрая старуха не раз принималась расспрашивать, почему не хочет он навещать соседок, и не раз упрашивала переменить своё намерение. Но и расспросы, и просьбы не привели ни к чему. Ответ был всегда один и тот же: не хочу. Незачем. Иногда, правда, ему казалось, что он непременно должен видеть Коломбу для того, чтобы потребовать у неё ответа. Но вслед за тем, спешим сказать к чести его благоразумия, у него рождалась другая мысль: в чём требовать ответа? По какому праву? И победа оставалась обычно на стороне этой мысли. Алили для герцогини не было разумеется и помину. А что наша задумчивая красавица, что Коломба? Вы, Коломба тосковала ещё более, чем Асканию. На другой день после свидания в саду она ждала его со страхом и радостью, ждала нетерпеливо. Но она напрасно считала часы и минуты, напрасно несколько раз выходила с кладиной в сад, четыре заветных удара в ворота не раздались. Бог мой, что же это такое значит? Это значит, что Асканио болен, что он быть может при смерти, иначе отчего бы не прийти? О, непременно болен, тяжело, опасно болен. Почти всю ночь бедная девушка плакала и молилась. На другой день Дуэньи отправилась к Руберте, чтобы узнать, в чём дело. Ответ вы уже придугадываете. Он состоял в том, что Осканию нисколько не больнее прежнего, а просто не хочет ходить к соседкам и не говорит почему. Этого почему кумушки не могли разгадать никаким образом. Но Коломба объяснила его себе вот как: он узнал, что я выхожу за графа Дорбека и сердится на меня. Сначала Коломба была очень довольна своим открытием. В первые минуты после него она улыбалась от удовольствия. От чего? Угадайте сами, мы только рассказываем, что было. Вскоре однако ей стало досадно, и она почти рассердилась на Асканию. Если он уверен, что граф Дорбек нравится мне, что я выхожу за него не по принуждению, что я, пожалуй, ещё считаю счастьем выйти за него, потому что он богат, непременно уверен, но я не прощу ему этого. Да и можно ли простить такое обидное мнение? Я даже не увижу его никогда. Я ни за что в мире не выйду в сад, если он осмелится когда-нибудь прийти туда. Пусть он узнает, каково выводить такие милые заключения. А между тем, в глубине её души таилось желание увидеть Асканию, высказать ему своё горе и и оправдаться перед ним. Желание становилось всё сильнее и сильнее. С другой стороны, соперница Коломбы, гордая фаворитка Франциска I, столь же нетерпеливо желала видеть Асканио и высказать ему, что было у неё на душе. Госпожа Детанп не верила, не хотела верить страсти Асканио к Коломбе. Он дитя, думала герцогиня. Он только воображает, что влюблён. В его возрасте вздыхают о всяком смазливом личике, лишь бы вздыхать. И теперь он в отчаянии только потому, что оскорблено его самолюбие. Наверное, суровый взгляд, холодный ответ, когда была уверенность в победе, вот и всё. О, когда он узнает, что такое любовь истинная и страстная, когда он узнает, что его любит женщина, приход, который закон для целого королевства, и он должен узнать. Он узнает об этом. В то же самое время почти все другие наши знакомцы были в более или менее невесёлом расположении духа. Мессира Робера де Стурвиля и виконта де Мармана мучила досада на медленную. Особенно досадовал на него последний. Благодаря ему учтиславный виконт сделался смешным в глазах женщины молодой, прекрасной собой. Мало того, художник вынуждал его быть смелым, потому что после колкого совета госпожи де Танп насчёт шпаг и кинжалов, Он уже считал себя обязанным отказаться от засады и напасть на Бенвинута лично среди дня в Нельском отеле. А легко ли это было для векомта? Скатцону печалила перемена в обращении с ней Бенвинута. С некоторого времени Бенвинута обходился с ней чрезвычайно холодно, почти не обращал на неё внимания, и бедная девушка теперь уже не смеялась, не пела, никогда не шутила, нередко даже плакала украдкой. У неё была постоянная неотвязная мысль выйти замуж за Бенвинуто. Эту мысль или лучше сказать эту надежду она лелеяла очень долго. Ей казалось, что Челлини привязан к ней чрезвычайно сильно, что она без труда уговорит его жениться на ней, что он даже должен предложить ей свою руку. И она однажды завела с ним разговор о свадьбе. Челлини выслушал её серьёзно, внимательно и потом отвечал: Об этом надо бы подумать. В ответе отказа не было, но внутренний художник решил совершенно иначе. Жениться на ней думал ЧЕЛЕНи, значит, связать себя. Теперь, конечно, я люблю её, но когда любовь пройдёт, тогда что? Останусь одни в цепи, и она не будет счастлива. Без любви со мной плохое житьё же ей. Но так как ей очень хочется выйти замуж, я приищу ей мужа, и даже очень хорошего, лишь только мы наскучим друг к другу. Я дам ей приданное, чего уж более. Приданные хорошенькое личико покрывают многое. А между тем он поступал с Скотцоной по-прежнему. Он даже ревновал её порой, как это известно вам, и Скотцона всё ждала, всё надеялась. Но вдруг, тотчас по переезду в Большой Нель, он совершенно переменился в отношении к Катрин. Прежде всего ей показалось странным, что он начав лепить статую Гебы, Не взяла её по обыкновению в натурщицы. Потом она с ужасом заметила, что Бенвенуто стал равнодушен к ней, ни тени ласки, ни тени внимания. Катрин решилась на крайнюю меру. Она начала кокетничать со Сканьо в присутствии самого Челлини, но и тут неудача. Ревности и следа нет. Надежды где? Вы? Итак, бедная Скатсона была печальна. Столь же, если ещё не более, были печальны погола и наш приятель, наш прежде столь весёлый студент Жак Обри. О ком тосковал первый, вы узнаете позже. Что же касается причины горя второго, она состояла вот в чём. Обри, как вы без сомнения припомните, не явился на свидание, которое назначила ему госпожа Симонна в то воскресенье, когда бенвинута Челини взял приступом Нельский отель. На другой день он отправился с извинениями. Их не приняли. Мало того, ему объявили, что его более знать не хотят. Жак обрисчил необходимым отомстить и утешиться. Ни то, ни другое ему не удалось. Чтобы отомстить, он лишил своего доверия мужа госпожи Симонной, то есть попросту сказал портному, что не намерен более заказывать ему платья. Но этот неблаговоспитанный и не имеющий деликатного чувства портной вовсе не обиделся столь оскорбительным поступком. Он даже заметно обрадовался, что его лишают доверия, и обрадовался по самой недостойной причине, будто бы жак Обри, при особой способности изнашивать весьма скоро своё платье, за исключением одних карманов, почти никогда не платит за него. Чтобы утешиться, Обри начал волочиться за одной хорошенькой девушкой по имени Жервеза. Ну, Жервеза только какетничала с ним, только водила его за нос. Набеду ещё ему вдруг перестал верить в доктор-трактирщик, у которого он обедал до того постоянно. Этот презренный трактирщик был, видите, с родни презренному мужу Симонны. Теперь представьте себе положение Обри: неудача в любви, разлад с партным и потеря кредита у трактирщика. Наконец даже у госпожи Клодины и госпожи Руберты была своя печаль. Они горевали о том, что свидания их в саду Малавонеле прекратились по милости Асканию. А значит, почти все тески, мы познакомили вас, были более или менее несчаст live. И если бы вы, читатель, были обязаны, подобно древнему Эпитеру, выслушивать жалобы и желания всех смертных, вы услышали бы следующие возгласы. Жак Обри Что если бы Жервеза перестала водить меня за нос? Скатсон. Что если бы Бинвенуто начал бы опять ревновать меня? Погола. Что если бы Катрин разлюбила маэстро? Марман. Что если бы удалось мне застать челине одного герцогиня де Тамп? А если бы Асканьо как-нибудь узнал, что я люблю его? Коломба. О, если бы я могла увидеть его и оправдаться перед ним. Асканио. О, если бы она оправдалась. Бенвенуто. О, если бы мог я сознаться хоть Асканио в том, что составляет для меня такое тяжкое мучение. Все. Увы, увы, увы.